Глава 33. Это он? одними губами произнес глеб. Я кивнул. Очевидно, что теперь я ищу тебя. Ответил я холодно, но пока без провокаций. Все зависело от того, что скажет мой таинственный собеседник. Я могу существенно облегчить тебе задачу. И как же? Приходи через час за мостом. «Один. Там лес, отличная дорога. Речка рядом. Тебе понравится. Думаю, раз ты звонишь сюда, мне не нужно представляться и объяснять, что к чему». С этими словами Артур повесил трубку. «Он же!» — убедительно ткнул пальцем в монитор Глеб, причем с такой силой, что даже радужные волны побежали по дисплею. «Внешность немного отличалась от того, что было у меня в памяти». Впрочем, сон постепенно искажался, и я уже не был уверен, что помню все правильно. Длинный нос с горбинкой, густые брови, длинные волосы, небрежно зачесанные назад. На вид человеку с кадра я бы мог дать лет сорок, не больше. «Мы пойдем в место, куда он нас зовет, или выманим. Могу позвать парней», — начал предлагать Глеб, но я замотал головой. «Даже ты будешь держаться так далеко, чтобы в случае необходимости успеть прийти на помощь, но до того оставаться незамеченным», — приказал я. «Никаких парней. Их задача — защищать студию, а мы с тобой пойдем вдвоем. Но сперва подготовимся. Нам хватит часа, чтобы пешком дойти». «Я мог бы отвезти...» М -м, «Нет, давай поступим так. Прикинься туристам, помотайся там неподалеку, поузнавай, что где». Возьми тепловизор, у тебя такой должен быть, я уверен. И, заметив широкую ухмылку глеба, убедился в этом на сто процентов. Прекрасно. А ты? А я чуточку подзаправлюсь, и направился наверх. Запас души секал, я не хотел остаться ни с чем вообще. Просить помощи у Тони или Лазаря особого смысла тоже не имело, потому что мы с ними были в одной команде а появиться в офисе корпорации являлось определенным риском. Поэтому моим решением было отправиться к братьям и выкупить у них немного душ. Несмотря на очередную порцию странностей, которую я подметил еще у них в офисе, раздобыть душу у богатырей мне казалось самым простым решением. Я поднялся к себе в кабинет и проверил счет. Ежедневно студия выкладывала новые ролики, а похоть Инкорпорейдед успешно продавала новые устройства. Прирост капитала обеспечивался просто громадный. Посчитав, сколько денег я получил за два дня отсутствия, мне оставалось лишь удовлетворенно хмыкнуть. Пожалуй, двадцать душ я мог бы выкупить без особых затруднений. И вооружившись лишь номером счета, я вернулся к братьям. — Передумали? При разрыве контракта деньги не возвращаются, — предупредил Илья, встретив меня в дверях. — Очень своевременно, но я не за этим а входите я начал прямо с порога мне нужны души сколько запрос не удивил старшего брата двадцать можно двадцать пять не забывайте что у нас здесь не обменный пункт, но раз вы уже наш клиент я думаю илья поскреб переносицу думаю что мы можем устроить это деньги с собой перевод устроит да конечно с легкостью согласился он Обмен произошел на удивление быстро. «Коробочка в обмен на деньги». Нажатие кнопки вновь не привело ни к чему ощутимому, и меня быстро разобрало чувство обиды. Деньги заплатил, а эффекта не почувствовал. «Все в порядке», — вежливо уточнил Илья. «В полнейшем. Просто удивляюсь, как можно ничего не почувствовать». «В наше время всякое бывает», — он пожал плечами. «Но никакого обмана нет». «Думаю, что ваш старший товарищ легко мог бы определить, что здесь было ровно столько душ, за сколько вы заплатили. Ничуть не меньше, а их количество оптимальное. Но не лучшее», — отметил я. «Мы все измеряем в эквиваленте», — поправил меня Илья. «Мы?» «Есть общие правила, которые касаются вообще всех. И нашу Тамару, и нас, и суккубов. Многих. Всех». Поэтому мы рассчитываем на то, что когда к нам приходят с просьбой, мы понимаем друг друга. 20 душ — это не 20 жирных поляризованных субстанций. Это 20 нормальных душ. Вероятно, с вашим опытом вы их и не ощутите вовсе, даже если до этого была дикая нехватка. Спасибо за пояснение. Я собрался развернуться и распрощаться, но напоследок решил задать старшему богатырю еще несколько вопросов. «А у вас всегда так было? «Как так? Продажно, как у торгашей, как бы обидно это не звучало, но выглядит все именно так. Вы решалы, вы менялы, вы... не те, кем я привык видеть, богатырей», — закончил я свою мысль. «Многие так говорят», — слабо улыбнулся Илья. «Их смущает наш образ жизни. По мнению большинства, мы должны быть праведниками, которые молятся и работают». Отрешены от всего мирского, и ничего, что я так разошался. Нет, ничего, мне и правда интересно, как вы так успели измениться. Хм, да мы и не менялись. У нас ведь это все династийное. Какое? не расслышал я. Династийное, по слогам повторил Илья. Наши родители были такими, деды и прадеды были такими. Деды застали эпоху раздробленности, видели возвышение Владимирского княжества. «О чем сейчас многие забывают?» — он стиснул зубы. «Но во все времена мы занимались тем, что не могли делать простые смертные. Сводили людей, помогали, решали сложные вопросы. Дед рассказывал, что дельный совет его помог избежать очередной междуусобицы. А вовремя подложенная женщина, лишившаяся потом души, спасла небольшой город. Разумеется, не за бесплатно. Надо было как-то жить. А если хочется не просто кусок хлеба с маслом, много хорошего делали. Злодеев истребляли, сейчас же присматриваем. Экология, недовольно воскликнул он. Предложили сохранять по возможности виды, чтобы равновесие было, чтобы не было перекоса, но что-то ей правда разошелся. Возраст, наверное. Был рад помочь. Сообщите, когда будет понятно, с Муромским лесничем. Я покинул дом братьев в легком смятении. Вот так бойцы света, вот так силачи без страха и упрека, которые защищали сирых и убогих. Но я не мог их винить кто согласится помогать, рискуя собственной жизнью. Никто ни сейчас, ни раньше. «Глеб, ты на месте?» — позвонил я начальнику охраны. «Да, веду наблюдение, шеф. Будьте осторожны. Вижу по меньшей мере десятка два вооруженных людей. Нам готовили ловушку». «Меня уже было сложно чем-то удивить».